Тоже она млада, дитя совсем другого мира, и не понимает, что некоторые сюжеты переписать нельзя. Это все прекрасно, говорит Кайра, но у меня нет эпизодов с актерами, играющими других слуг, так что вам мне это не поможет. Она ведет ручкой по списку вопросов. А что вам не нравилось в вашей работе? Вставать каждый день с петухами, чердак, который в жару раскалялся как печка, а в стужу леденел, покрасневшие от стирки руки, ноющая от глянки спина, усталость в каждой косточке. Я очень уставала, работала дни на пролет, на себя времени почти не оставалось. Именно это я и сыграю, кивает девушка, мне даже не нужно будет притворяться. После того, как я целый день протаскала эти проклятые подносы, у меня все руки в синяках. А меня больше всего донимали ноги, делюсь я. Впрочем, только поначалу. И еще один раз, когда мне исполнилось шестнадцать, и я купила новые туфли. Кейра записывает что-то на обороте сценария, кивает. Прекрасно, это подойдет. Дописывает и ставит лихой розчерк. А теперь перейдем к интересному. Расскажите мне про Эмилин. Как вы к ней относились? Я колеблюсь, не знаю, с чего начать. У меня с ней несколько эпизодов, и я никак не решаю, как их сыграть. А что за эпизоды? С любопытством спрашиваю я. Ну, пример, когда Эмилин в первый раз встречает Роберта Хантера у озера. Она опадает, чуть не тонет. «А мне приходится...» «Озеро?» — задаченно переспрашиваю я. «Нет. Они встретились в другом месте, в библиотеке зимой. Они...» «В библиотеке?» — морщит носик Кэйра. «Неудивительно, что сценарист все переписал. Пыльная комната, полный старых книг». «Нет, у озера их гораздо лучше. Тем более там он потом и застрелился. Где начало, там и конец. Это так романтично!» Какую базу Лурмана в Ромео и Джульетте? Приходится верить ей на слово. Значит, так. Я бегу в дом за помощью, а когда возвращаюсь, оказывается, что Хантер уже спас Эмилиен. Актриса должна глядеть на актера так, будто не замечает нас, прибежавших на подмогу. Кейра пристально смотрит на меня. Вы не считаете, что я, Грейс, должна как-то прореагировать? Я отвечаю не сразу, и Кэйра пускается в объяснения. Нет, не в открытую, конечно. Просто собирать настроение. Знаете, она еле слышно фыркает, высоко задирает нос и обиженно вздыхает. Я даже и не сразу понимаю, что Кэйра разыгрывает передо мной сцену, пока ее лицо не становится прежним, и она не спрашивает: "Ну как? Как?" Я старательно подбираю слова. «Видите ли, это ваше дело, как вам играть вашу героиню, вашу, Грейс. Но если бы у озера была я и снова наступил 1915-й, я не представляю, чтобы я...» Машу рукой не в силах подобрать слова. Кейра глядит на меня так, будто я что-то упустила в ее рассказе. «Разве вам не кажется...» что это не слишком вежливо со стороны Эмилин, даже не поблагодарить Грейс за то, что она бегала за помощью. Я бы чувствовала себя глупой, если бы носилась туда-сюда только для того, чтобы потом стоять как истукан. «Возможно, вы правы», — вздыхаю я. «Но именно так обращались со слугами в те давние времена. Эмилин просто не пришло бы в голову вести себя по-другому. Понимаете?» Кейра задачена. Да и я ничего другого не ожидала. Но ведь вы и чувствовали хоть что-нибудь? Ну, конечно. Мне вдруг становится неприятно обсуждать давно ушедших людей. Только никогда этого не показывала. Никогда? Кейра не хочет и не ждет ответа, и я благодарна ей, потому что не желаю отвечать. Все эти хозяйско-горничные отношения такая глупость, надувшись, говорит она. Сплошные приказы. Времена были другие, просто отвечаю я.